знакомства в интернете. Я специально выделила тему знакомств в интернете в отдельную главу, поскольку очень большой процент отношений и даже прочных браков завязывается сейчас именно на просторах интернета. И это не сказки. Действительно так и есть. Среди моих клиентов есть как минимум двое, нашедшие свое счастье в сети. Одна из них – 47-летняя Регина. Она была опытным пользователем сайта знакомств. С предыдущим своим мужчиной познакомилась там же. Они четыре года встречались, но так и не поженились. И вот что она рассказывает о своем нынешнем муже. «Через месяц после расставания со своим молодым человеком я была готова к новому общению с мужчинами. Опять зарегистрировалась на сайте, начала общаться. Алексей оказался третьим из моих собеседников. Он меня заинтересовал. Я узнала, что он мой ровесник, живет в другом городе». У него свой бизнес, жена умерла три года назад, есть взрослая дочка. Через месяц общения по видеозвонкам он пригласил меня к себе в гости на выходные. Я приехала. Он встретил меня на перроне. Едва увидев его, я сразу поняла — это он. Такой родной, такой свой. И сразу исчезла скованность, опасения к тому ли я еду, а вдруг он меня обидит. Когда взяла его за руку на перроне, Почувствовал такое тепло, как будто электричество прошло по телу. Он повез меня знакомиться с семьей, с мамой, с дочкой. Они живут отдельно, но мы проводили много времени вместе. Погостила я у него и уехала. А через месяц повторила визит. Мы снова прекрасно провели время, были на одной волне. Когда уезжал, он предложил переехать к нему. «В качестве кого?» – спросила я. «Я не приемлю гражданских браков», – сказал он. Я поняла, что это было предложение выйти замуж. Мне надо подумать, ответила я, но уже понимала, что не хочу с ним расставаться. Через некоторое время он приехал за мной в мой город и перевез к себе. По приезде мы сразу подали документы в ЗАГС. Через два месяца сыграли свадьбу. Живем больше года душа в душу. Я ему помогаю с бизнесом. Мы счастливы. Вот вам, пожалуйста, история из первых уст. Еще одна – от взрослого, состоявшегося бизнесмена. Он владеет крупной строительной компанией. С женой развелся, дети остались с ней. Мужчине на тот момент было около 50 лет. Он зарегистрировался на сайте знакомств. Познакомился с девушкой, которой было лет 37. Она не была замужем, жила в другом городе, преподавала йогу. Он ее пригласил в Москву. Они познакомились более тесно. В итоге мужчина перевез ее к себе – Живут в подмосковном элитном поселке. Она родила ему двух дочерей. У него бизнес, у нее духовной практики, и все у них прекрасно. Таких историй очень много. То есть сайты знакомств действительно работают. Это не какие-то там сказки. Поэтому нам с вами стоит познакомиться с их алгоритмами повнимательнее.